На следующее утро после выздоровления принцессы Нимдаинг Ее Величество пригласило будущую невестку на прогулку в сад. Эта часть огромного дворцового парка принадлежала лично Ее Величеству. Территория делилась на две части – прогулочную, пестрящую клумбами, вековыми деревьями, фонтанами, и садовую. Во второй части росли фруктовые деревья, вместо клумб были нарезаны грядки – а красивые каменные скамьи служили еще и хранилищами для садовых инструментов. Дамы неторопливо прошлись по длинной хитро закрученной дорожке, старательно сканируя все вокруг, стараясь вычислить прослушки и шпионов. — У вас очень милая прическа, принцесса, — сказала Ее Величество, глядя вдаль. — Благодарю вас, Ваше Величество. Принцесса угнетала зимняя серость. Но она понимала, почему королева Дроу пригласила ее в стылый пустой сад, а не в теплую зеленую оранжерею. «Мой сын уверил меня, что я могу оставить золотые покои за вами, Нимдаинг. Если ваше величество сочтет меня достойной», – принцесса говорила, а ее пальцы уже незаметно извлекали метательный нож из узорного девичьего пояса. Бросок – Стон, хрип. Дамы неторопливо подошли к заросшей плющом беседке. На пороге легкомысленного каменного сооружения лежал крупный мужчина в лохматой, грязно-серой одежде. Выросшие точно из-под земли охранники дроу разодрали камуфляж и обнаружили, что перед ними лежал оборотень в человеческой ипостаси. Нож принцессы влетел ему рукоятью в переносицу, лишив сознания. «Отнесите его в охранное ведомство. Пусть допросят и доложат его величеству», распорядилась королева. Охранники поклонились и растаяли в снежной дымке вместе с пленником. Выдохнув, королева покачала головой. Даже простой семейный разговор приходится превращать в головоломку. «Возвращайся, Немдаинг. Возвращайся вместе с Ланарисом». — Если твой сын пожелает, возвращайся вместе с ним. Я буду ждать. С этими словами королева коснулась губами уба принцессы и, махнув рукой на прощание, удалилась в сторону своих комнат. Нимдаинг медленно направилась к выходу из сада, когда в калитку влетел встревоженный крон принц. — Ним, что мама тебе сказала? Эльфийка взглянула на слишком серьезное лицо принца и решила пошутить. «Ее Величество рассказало мне, что в детстве ты был очень послушным мальчиком, много гулял и хорошо кушал». Глаза принца едва не вылезли из орбит, а принцесса вдруг рассмеялась, рассыпав по снегу золотые колокольчики и тут же торопливо прикрыв рот. «Что это?» Ланарис подозрительно тронул один цветок носком сапога, а потом решился взять в руки защищенные перчатками. Родовая магия, отмахнулась принцесса. Искренний смех превращается во что-нибудь такое. Красиво. Крон-принц коснулся кончиком пальца бархатисто-черной серединки золотого цветка, а не настоящие вполне можешь собрать букет и подарить ее Величеству. Принц быстро собрал с засыпанного снегом газона около дюжины дивных цветочков с нежным ароматом. «Спасибо! Думаю, маме понравится!» «И все-таки, что она тебе сказала?» «Да почти ничего», – пожала плечами Немдаинг. «Просто сообщила, что готова оставить золотые покои в неприкосновенности до нашего возвращения». «Да?» – принц искренне удивился. «Но мама!» Потом он подскочил ближе и закружил принцессу в объятиях. «Едем, вещи собраны!» Ждут только нас. Отправились, конечно, только через час. Как всегда, в последний момент нашлось множество срочных дел от подписания бумаг до смены втулки в колесе королевской кареты. Но, слава Лос, все исправили за час и медленно выехали из дворца под любопытные разговоры придворных и слуг. Ланарис ехал в открытом магомобиле рядом с невестой. Позже они планировали сесть на лошадей, а может и на беговых ящеров, которых порой удавалось отбить у кочевников. Но Чопорная столица требовала своих правил. Карета, экскорт, извооруженный до зубов охраны, медленный проезд по улицам, дабы все подданные могли увидеть крон принца и его невесту. Выезжая из столицы, Немдаинг крепко держала принца за руку. Ее материнский инстинкт требовал бежать туда, куда тянул магический канал. Сердце билось, еда не имела вкуса, а сон не приносил облегчения. Лекарь, осмотревший ее перед отъездом, объяснил, что это последствия слишком долгой привязки. «Привязки?» «Леди, разве вы не знали?» Дроу поднял брови так высоко, что они почти скрылись под его вычерной докторской шапочкой. Ваш материнский канал был перекрыт искусственно, но это невозможно сделать не родственнику, поэтому, вероятно, была сделана привязка на кого-то, кто и перекрыл канал, причем с двух сторон. Теперь препятствие удалено, энергия льется в правильном направлении, но последствия все равно некоторое время будут доставлять неприятности. После этих слов Дроу снабдил принцессу целым пакетом порошков, пилюль и микстур, которые должны были смягчить последствия раскрытия канала. То ли лекарства Дроу мало подходили эльфам, то ли последствия были слишком значительны, но принцесса с трудом сидела на месте. Ее звало тянуло вперед, и принц, понимая это, старательно закрывал ее от будущих подданных.